Глава 3. Жуана так и жила, храня свою тайну. Ситуация не налаживалась. Главным событием лета стало то, что Билли покакал в горшок. Молодец, Билли, они с Тедом захлопали в ладоши, и сын последовал их примеру. Ребёнка надо поощрять. Хочу какать, сказал Билли через несколько дней, пошёл и покакал. Когда позвонил Тэд сообщить, что подписал крупный контракт, у Джоаны тоже были прекрасные новости. Он сказал, что хочет в туалет, сел на горшок и сделал всё сам. Это была даже не её победа, не её какашка. Билли исполнилось 2 годика. Иногда он упрямился или капризничал, но стремительно развивался и становился личностью, превращаясь из примитивного существа, способного размазать творог по всему лицу, в более-менее цивилизованного человека, которого можно повезти в воскресенье в китайский ресторан. Джоанна разрешила Билли смотреть улицу Сезам. Он хлопал глазами и, разумеется, не все понимал. Зато у нее освобождался целый час времени. Карьера Теда складывалась успешно. Чуждой агрессии и напора в молодости он осторожно нащупывал свой путь и постепенно превратился в опытного специалиста. За прошлый год он легко заработал 2 по 24 тысячи. Не бог вести, какие деньги для Нью-Йорка, но больше, чем когда-либо прежде, и продолжал идти вверх. Тед следил за последними тенденциями в своей области, И непосредственный начальник, менеджер по рекламе, называл его своей правой рукой. Он не пил с коллегами после работы трыты и нюхлёс тостов за секреты и старшими. До дома его ждала семья: красавица жена и самый прелестный ребёнок на свете. По выходным Джоани бы было чуточку легче. Тэд брал на себя часть домашних хлопот или уводил Билли на прогулку в парк. чтобы она могла пройтись по магазинам и просто отдохнуть. Когда гаг гаг когда за знакомые спрашивали у Теда, трудно ли растить ребёнка в городе, он отвечал, что вовсе нет. Жуана в эту самую минуту изнывала от скуки, помогая би би би би би строить гараж из кубиков. Мамочка, поиграй со мной. Уже к 4 часам она начинала баророса со сном и желаланям выпить бокал вина. На сайв да в местных ужинах с друзьями порой заходил разговор о правах женщин и гендерных стереотипах в современном обществе, после чего престыдёженные мужчины дружно вставали и шли мыть посуду. Тэд порой встречался за ланчем со старыми приятелями. Джоанна не поддерживала отношений с подругами из прошлой жизни, она дружила теперь с бывшей учительницей Эмми, которую встретила на детской площадке. Разговаривали они, разумеется, о детях. Тэт, я хочу работать. В смысле, я сойду с ума, если буду целыми днями общаться с двухгодовалым ребёнком. Можно иногда приглашать няню? Пару часов в неделю меня не спасёт. Джоана, милая, ребёнку нужна мать. Линда работает. Она выходит в люди, она личность, а я общаюсь только с Билли, Джерами и Клео, который не может дождаться моего ухода, чтобы включить, как вращается мир. «Так и ты посмотри. Не смешно». «Хорошо, и куда ты пойдешь?» «На старое место. Значит, нам понадобится няня или домработница. У нас не такие высокие доходы, чтобы мы могли позволить себе терять деньги из-за твоей работы. А так мы потеряем меня!» «Не выдумывай, Джоанна. Ты прекрасная мать. А Билли...» «Билли — просто чудо. Я не могу больше делать вид, что мне с ним интересно. Меня тошнит от его дурацких игр и от кубиков». Ты общаешься с нормальными людьми, а я сижу на полу и строю гаражи. А помнишь, ты жаловалась, что тебе надоела твоя работа. Значит, найду другую. Какую, например? Что ты можешь делать, чтобы получить нормальные деньги? Не знаю. Я разбираюсь в связях с общественностью, Жуана. Ты была там обычной секретаршей. Нет, помощником руководителя. Это камуфляж. Ты была секретаршей. Как тебе не стыдно? Извини, но это правда. Как можно рисковать благополучием двухгодовалого ребёнка ради места секретарши во второразрядной конторе? Ты сама понимаешь. Нет. Послушай, когда он подрастёт и пойдёт в школу, ты сможешь поискать работу на первую половину дня. Спасибо, милый. Джонат, куда у тебя вообще такие мысли? Я 2 года схожу с ума от скуки. Другие матери как-то справляются, не все. Некоторые работают. Ну, ладно. Что, ладно. Дай мне поразмыслить. Я дяде тебя предупредила. Забавно, я как раз думал, не завести ли нам второго ребёнка. И придёт же в голову. Говорят, если долго тянуть, потом труднее решиться. Да? Я имею в виду, я не хочу второго ребёнка, тэт. А зря У тебя хорошо получается. То есть у нас. Мне даже представить страшно. Опять эти бесконечные кормления, бессонные ночи. Было бы здорово. Можно купить специальный сидедень на велик и калесить по городу. Возьми его на прокат. Ясное дело, она имела в виду не сидедень, а ребёнок. Джоанна разыскала свою новую подругу Эмми и выложила всё в захлёб. Я больше не могу. Мне скучно и тошно. Эми не разделяла её точку зрения. Она любила детей, ей нравилось быть матерью. Она согласилась с Тедом, что можно вернуться на работу, когда дети подрастут, и заявила, что ей не бывает скучно с собственным ребёнком. Джоана почувствовала себя так, словно получила двойку в четверти. И тут Эми её огоршила. У неё тоже имелась страшная тайна. У Эми был любовник, шашенатый же психиатр. Джоанна даже подумать о таком не могла. Она впервые видела перед собой замужную женщину, признающуюся в измене, да еще с психиатром. «А им разве можно?» — спросила она, пытаясь скрыть смущение. Обменявшись сокровенными тайнами, сестры по несчастью заключили друг дружку в объятия и распрощались. Джоанна была в смятении. Смена ничего не исправит, только добавит проблем. Хотя мысль нанять няню, чтобы освободить время для встреч с любовником, её и зрядно повеселила. Тэд всерьёз считал, что сочувствует борьбе за женское равноправие. Честно стараясь нести свою ношу, он звонил Джоане перед приходом домой и спрашивал, что купить, но отвечала за всё она. Он помогал с bills, купал его водил гулять по выходным. Она покупала сыну одежду, вырабатывала режим питания, водила к врачу, следила за прививками и развитием, решала, когда приучать его горшку и перекладывать из колыбельки в кроватку. Он был папочкой, а она мамочкой. Тэд знал, что должен помогать и очень старался, только этого было мало. Сверстники Билли на игровой площадке проходили через одинаковые стадии влечения жирафами и велосипедами, а в 3 года всем пришло время поступить в детский сад. И интересно, как мне удалось вырасти, не посещая детский сад за 1500 долларов в год, саркастично спросил Тэд. Стоит ли выбрасывать чёртову уйму денег на то, что трёхлетний ребёнок будет сидеть и рисовать картинки в компании себе подобных? Жуана проявила твёрдость, зная, что получить несколько свободных часов в день. Все дети идут в сад, и если Билли не пойдёт, он безнадёжно отстанет в развитии, разучится говорить и никогда не восполнит этих потерь, заявила она. Теду пришлось выписать чек, и Билли стал посещать садик Котятки. Правда, это не принесло Жуане заметного облегчения. Тэд иногда одевал сышку по утрам и отводил в сад. Но мальчик возвращался домой уже к обеду, и Жуана должна была проводить с ним целый день, казавшийся ей бесконечным. Знакомые мамаши соглашались, что все трёхлетки одинаковы, но это мало утешало Жуану. Когда Билли требовал не треугольные, а квадратные сэндвичи с арахисовым маслом, а молоко хотел пить из чашки с клоуном, а не из стакана со слоником. Он отказывался пользоваться помятой цветной бумагой жаловался, что у гамбургера слишком твёрдая корочка, хотел жёлтый велосипед со звонком, как у Ренди, а не красный с пищалкой, и проливал на пол яблочный сок уже через 10 минут после ухода уборщицы, получившей двадцатку. Пусть те тварчал, что жизнь дорожает, дела в компании идут неважно и ему могут урезать зарплату, он хотя бы работал и обсуждал читательский спрос и стоимость страницы. а не марки арахисового масла. «Прости, Билли, я забыла, что ты любишь Джиффи. Я почему-то думала, что Скиппи. Нет, я же сказала, нельзя есть на завтрак сэндвич с мороженым». «Иду, иду. Я была в туалете. Ради бога, ты не можешь сам достать эту чертову машину!»